Тадзай Осаму Поезд Перевод на русский Соколова Делюсина Каждый день в два часа по полудни И в дождь, и в ветер пыхтя и грохача отправлялся с вокзала Уэна Ваамори в паровоз типа С-51, выпущенный в 1925 году заводом Умэбати. Он тащит за собою сделанные в том же году на том же заводе три вагона третьего класса. Вагон-ресторан, вагон второго класса, спальный вагон второго класса И три товарных вагона с почтой и грузами В этих девяти ящиках заключено около двухсот пассажиров и более ста тысяч писем Бесконечный поток горести и бед Порой поезд провожают криками «Ура!» Порой платки не отрываются от глаз и воздух сотрясается от рыданий Номер поезда — сто три У меня портится настроение уже от одной этой цифры. Всего восемь лет прошло с двадцать пятого года. Но подумать только, сколько любовных мечта не успел разбить этот поезд. Сколько миллионов человек он сделал несчастными. Вот и я попал из-за него однажды в пренеприятнейшую историю. Это случилось в прошлом году зимой, когда Сиода отправляла обратно на родину Тетсу-сану. Тетсу-сан и Сиода были земляками и дружили с детства. Когда я учился в высшей школе, мы с Сиодой жили в одной комнате в общежитии, и он часто рассказывал мне о своей любви. Тетсу была из бедной семьи. Более состоятельная семья Сиоды противилась их браку, и Сиода часто жестоко ссорился из-за этого с отцом. Во время первой ссоры он пришел в такую ярость, что чуть было не лишился сознания. у него даже кровь носом пошла. Но ну, не странно ли, что этот, в общем-то, опустяковый эпизод произвёл глубокое впечатление на мою восприимчивую юную душу. Потом мы оба закончили высшую школу и вместе поступили в Токийский университет. С тех пор прошло 3 года. Для меня они были очень тяжёлыми, а для Сиоды, видимо, нет. Судя по всему, он жил препивающе и беззаботно. Дом, где я сначала снимал комнату, находился рядом с университетом, поэтому Сиода иногда забегал ко мне. Но к тому времени мы с ним разошлись. У нас были разные друзья, разный образ мыслей, и прежняя доверительная дружба стала ненужной ни тому, ни другому. Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что не появись в Токио Тетсу-сан, Сиода и не вспомнил бы обо мне». Итак, прошло три года с тех пор, как Сиода перестал бывать у меня, и вот однажды зимой он явился нежданно-негаданно. Мы тогда жили за городом, и сообщил, что приехала Тэцу-сан. Не дождавшись, пока Сиода окончит университет, она сбежала из дома, и одна одинёшенька приехала в Токио. К тому времени я уже был женат на глупой и тёмной деревенской женщине. И утратил юношескую пылкость чувств, поэтому сообщение Сеоды не тронуло меня. Оправившись от изумления, вызванного столь неожиданным визитом, я принялся размышлять, пытаясь выяснить себе его тайные причины. Побег девушки явно льстил самолюбию Сеоды. Наверное, он с гордостью рассказывал о нём своим знакомым. Подобная самонадеянность мне не понравилась, и у меня тут же возникло сомнение в его искренности. Как это ни печально, оправдали самые жестокие мои подозрения. Исчерпав запасы своего воодушевления, которое он демонстрировал мне в течение некоторого времени, Сёда забоченно нахмурился и спросил: "Что ему теперь делать?" Я, естественно, не испытывал никакого сочувствия к шалостям праздных молодых людей и угадывая его желание, так прямо и сказал ему: "У тебя ведь своя голова на плечах. «Если в твоём сердце нет прежней любви, вам остаётся одно — расстаться». «Да, но...» Сиода криво усмехнулся и задумался. Прошло сорок пять дней, и я получил от Сиоды срочное письмо. Он писал, что, следуя советам друзей и заботясь как о будущем Тэцу, так и о своём собственном, решил отправить её обратно на родину, и она уезжает завтра двухчасовым поездом. Его письмо было лаконичным и бесстрастным, и я, хотя никто не просил меня об этом, вдруг решил, что должен непременно проводить Тетсу-сан. Есть у меня такая злополучная склонность к опрометчивым решениям. На следующий день дождь целил с самого утра. Поторапливая медлительную жену, я пришел вместе с ней на вокзал Уэна. Поезд номер 103 дожидался отправления, извергая клубы угольно-черного дыма, которые растворялись в дождевой мгле. Мы шли вдоль поезда, заглядывая во все окна. У Тэцу было место в вагоне третьего класса, следующем за паровозом. Три года назад Сиода ознакомил меня с ней, но с тех пор она изменилась. Лицо побелело, подбородок округлился, стал пухлым. Тетсо видна тоже не забыла меня и услышав мой голос, сразу же высунулась из окна и радостно нам закивала. Я познакомил её с женой. Собственно говоря, я и взял с собой жену, рассчитывая, что в этой ситуации она окажется находчивее меня и найдёт нужные слова, чтобы утешить тетсо. Ведь она и сама выросла в бедной крестьянской семье. Ну, вы, жена, подвели меня. А не тетсо Лишь молча обменялись чопорными поклонами, словно две светские дамы. Смущённый до крайности, я постукивал зонтиком по боку вагона там, где было мелко написано белой краской: S H F 1 3 4 2 7 3. Не знаю, что это значит. Тэцусан и жена перекинулись двумя-тремя замечаниями о погоде. Когда же и эта тема была исчерпана, все мы почувствовали себя очень неловко. Дед Цусан, уставившись в одну точку, машинально то сжимал, то распрямлял свои пухлые пальцы. Не в силах больше смотреть на неё, я тихонько отошёл от окна и стал прогуливаться по длинной платформе. Вырвавшийся из-под поезда пар, превращаясь в прохладную влагу, белыми клубами полз по ногам. Остановившись под электрическими часами, я посмотрел на поезд. Мокрые от дождя вагоны глянцевито поблёскивали. В одном из окон, третьем от головы вагона, виднелось мертвенно-бледное лицо, обращённое к нескольким провожающим. Очевидно, мобилизованный. Япония тогда как раз вступила в войну. У меня вдруг возникло чувство, будто я гляжу на нечто недозволенное, и дыхание стеснилось в груди. Несколько лет назад я был связан с одной политической организацией, Но вскоре вышел из неё под каким-то не очень удачным предлогом, и теперь, глядя на этого солдата, наблюдая за несчастной опозоренной Тэцусан, бесславно уезжающей на родину, я внезапно подумал, что предлог найти всегда не трудно. Но разве в этом дело? Я посмотрел на часы у себя над головой. До отправления поезда оставалось минуты 3. Мучительно невыносимо. Очевидно, всем знакомо это чувство. Последние 3 минуты до отправления поезда окончательно лишают провожающих дара речи. Всё, что надо было сказать, сказано, и люди смотрят друг на друга незрячими глазами. Тем более в таком случае, как этот. Ведь я так и не сумел придумать ни одного уместного слова утешения. Будь моя жена сообразительней, «Все бы, наверное, обошлось. Но взгляните только. Она стоит рядом с вагоном и упорно молчит, лицо обиженное». И я решительно двинулся к Тэтсу. Поезд должен был вот-вот отправиться. Он уже оживленно попыхивал, предвкушая путь в 450 миль. Люди на платформе зашевелились». Времени для размышлений о чужих судьбах не оставалось, надо было хоть как-то утешить Тэцу, но я не нашел ничего лучше, как выдавить из себя бессмысленную фразу. «Что ж, значит, не повезло». А моя неповоротливая жена, собрав все накопленные за последнее время скудные знания, в полголоса читала мокрые буквы, начертанные на голубой металлической табличке, прикрепленной к боку вагона. «Вагон». ફર આ